Глава десятая. В багровом небе медленно кружили какие-то птицы. Без видимых усилий, расправив крылья, парили они на огромной высоте, четко выделяясь на фоне багрового неба. С небом в землях демонов вообще куча непоняток. Его цвет менялся от бледно-голубого до вот такого, темно-багрового. Хотя справедливости ради стоит заметить, что вот таким я его видел только два раза. И оба в видениях. 280 лет назад как раз таким его видели Альтус и Ахриман. Знамения? К харту все знамения! То, что я задумал сотворить сегодня, по своей значимости едва ли не важнее всего, что произошло в княжестве почти три сотни лет назад. «Мандраж. Да, словами не передать то, что сейчас творилось внутри меня. Если хоть что-то пойдет не так, то для меня и для моего клана не останется ничего. Хантары тоже не станет. Меня даже проклинать за содеянное будет некому». Я оторвал взгляд от нависающей над головой громады Лакарта и перевел его на бойцов за моей спиной. «Внешне спокойны? Ну да, они мне верят. Еще бы. Высший, черный, легендарный полководец и герой, блин, сражения на костяной реке. Не слишком я переоцениваю свои силы. В литературе подобное называют синдромом Мэрис Ю, когда герой настолько крут, что не видит никаких берегов. Но нет». Не про меня все это. Я ведь очень хорошо понимаю, насколько предстоящий бой шит для всех нас белыми нитками. Отступать тоже нельзя. У меня за последнее время накопилась куча обязательств, и смысла не было их на себя брать, чтобы потом забыть об их выполнении. Я должен всем. Должен тем демонам, что пошли за мной. Должен Альтусу... «Должен Диартену, должен Сатрапу Горму». Да, благими намерениями устла на дорога в ад. И все уроды, которые на моей памяти творили поистине ужасные вещи, всегда руководствовались именно благими намерениями. «Боги! Но почему я не могу рискнуть только с собой?» «Почему всегда?» когда перед человеком стоит подобный выбор, на весах непременно оказываются его близкие и друзья. Нежить в окрестностях замка мы вычистили в течение двух дней, и вчера вечером я построил клан на главной площади захваченной деревни, объявил перед строем план по захвату замка и предложил всем, кто к такому развитию событий не готов, отправляться в Хантару». Разумеется, предложением не воспользовался никто. Демоны ответили молчанием. И только ехидная Тифленгесса тихо заметила, что план настолько абсурден, что, пожалуй, может и выгореть. И вот пару минут назад сотня в полном составе вновь прибыла под стены Лакарта. И сейчас командиры проверяли готовность своих людей. Магии жрецы вешали бафы, а я рефлексировал... «Тетушка, а ты точно сможешь заткнуть его на пять минут?» Брусив взгляд на поправляющую ногти Ваесу, громко поинтересовался Риис. Магистр «Темной магии» на секунду оторвалась от своего занятия и продемонстрировала магу крохотные блестящие маникюрные ножницы. «Еще раз назовешь меня так, и я вот этими самыми ножницами сделаю тетю из тебя». Любезно улыбнувшись, так же громко ответила она. «Только затуплю их перед этим...» Заметив мой непонимающий взгляд, она, перекрикивая раздающийся со всех сторон смех, пояснила. «Этот гаденыш вот уже третий день пытается выставить и молодую цветущую женщину». «Да не знал я, что ты цветешь!» Сделанным испугом прикрылся руками Риис. Тут я смотрю, что твои зомбаки постоянно принюхиваются, а это ты, оказывается, зацвела, да? Это так же, как хлеб, если его денек подержать в сыром месте». Вытаращил глаза он, вызвав очередную волну смеха, и на всякий случай тронул бока своего гнедова, отъезжая от Ваесы с ее ножницами подальше. Справедливости ради нужно заметить, что магистры впрямь выглядела не намного старше остальных девчонок клана. Арииз, по сути, относился к ней, как к старшей сестре. Но язык за зубами понятно, держать не мог. «Все готовы!» Мой магически усиленный голос прекратил смешки за спиной. Я выслушал доклады командиров групп, зажмурился, несколько раз глубоко вздохнул, настраиваясь на нужную волну, и кивнул магу на замковые ворота. «Давай, Рииз, начинаем!» Парень кивнул, слез со своего коня и молча двинулся в сторону распахнутых крепостных ворот. «У него нет такого колечка, как у меня, поэтому зелень невидимости он выпьет, когда до охраняющих ворота латников останется метров пятьдесят». Джейс и десяток гейтар выдвинулись немного вперед, чтобы прикрыть мага в тот момент, когда он согрет захватившую укрепление нежить. «Я тронул пятками бака мрака», и направил его к приметному белому камню, который находился метрах в ста пятидесяти от того места, где должен был построиться гарнизон замка удачи тебе черный донеслось мне в спину удачи всем нам не оборачиваясь тихо произнес я ведь еще не поздно все отмотать назад думал я глядя на выползающие из открытых ворот квадраты пехоты плюнуть к Харту на этот замок, отправиться в заброшенный храм и попробовать раздобыть первую часть ключа. А Ниркхала можно освободить, например, где-нибудь под водой, чтобы урод просто утонул, или в жерле действующего вулкана. Нет. Фигня всё это. Уверен, что разработчики в своё время предусмотрели все подобные варианты. И древнюю тварь не утопить, не сжечь, Таким образом не получится. Я сжал в правой руке великий камень души и обернулся к приготовившимся к бою с оклановцем. Еще не поздно все отмотать назад, но только и в этом случае не останется ничего. Я потеряю доверие своих людей, не выполню взятые на себя обязательства, но самое главное – перестану уважать себя сам». Камень в моей руке был чуть больше теннисного мяча и походил на осколок горного хрусталя. Даже сквозь латную перчатку я ощущал исходящее от него тепло. Каждые несколько секунд его поверхность словно покрывалась сеткой трещин, и в такт этому в моей голове где-то на пределе сознания раздавался едва слышный зловещий шепот. Если смотреть с десятиметровой вышки, бассейн кажется таким маленьким. Страшно. Но нужно заставить себя сделать шаг. Один только шаг. Камень громко хрустнул в моей руке. Осколки с тихим шелестом осыпались на высохшую траву, а землю под ногами ощутимо качнуло. Я вместе с кабаном прыгнул в сторону выравнивающей строй нежити и замер. «Все, мосты сожжены!» На душе вдруг стало невообразимо легко. Я громко рассмеялся, глядя на вспыхивающие в небе зарницы, «Плевать на всё. «Мне хватило смелости на этот шаг, а теперь будь что будет!» Или Лорд Тьмы отправится в Великое Ничто, или туда отправимся все мы. Третьего уже не дано. Да, сотней тварь не завалить, но мне поможет. Замковый гарнизон. Из скелетов жизнь не потянешь. Все особые способности Неркхала в драке с ходячими трупами по факту будут бесполезны. Осталось только стравить Неркхэла и скелетов, из безопасного расстояния посмотреть, как скелеты замочат Великого Лорда Тьмы, а потом добить оставшихся на ногах. Слишком много допущений. Да, риск огромен, но это лучшее, что можно придумать в сложившейся ситуации. «Криан, что с тобой? Почему ты смеешься?» – раздался в ушах встревоженный голос Ваесы. «Все в порядке». «Просто рад, что, наконец, все началось!» Успокоил я магистра и тут же выслушал язвительное замечание о психическом состоянии всех высших, и некоторых из них в частности. «Первое, что я почувствовал, это невыносимая вонь. В том месте, где мы с кабаном находились пару секунд назад... Грунт в радиусе 10 метров вздулся и осыпался, оставив после себя отвратительную шевелящуюся массу, которая постепенно принимала очертания уже однажды виденного мною лорда тьмы. Ростом Нергхел был около 5 метров и по форме напоминал шестерукого кентавра, если, конечно, увеличить этого кентавра до размеров крупного слона. Видимо, кто-то из его создателей – фанат старого фильма «Крик», ибо морда твари отличалась от физиономии главного героя того фильма только острыми иглами зубов, торчащими в распахнутой в беззвучном крике пасти. «Всё, теперь мне осталось только успеть разозлить лорда тьмы до того, как последняя костяная гончая покинет ворота замка». Синюшная шкура материализующегося в почерневшем круге Ниркхела бугрилась язвами и была покрыта отвратительной слизью. Наконец превращение завершилось полностью. Пожиратель душ, тяжело ступая, шагнул из почерневшего круга и, расставив в стороны все три пары рук, громко и торжествующе заревел. «Ни разу не хотабыч. Этот желание исполнять и не подумает». Мелькнула у меня в голове шальная мысль, и я, широко размахнувшись, швырнул в морду ревущей твари склянку с эссенцией света, последнюю из подаренных мне ар и разом. Ни Риис, ни Ваеса такие делать еще не умели. У них, к сожалению, получались только двадцатипроцентные. Не все ли равно, как ее разбивать? Совсем недавно мы выяснили, что брошенная в нежить эссенция дает нормальную такую вспышку света и на пару секунд ослепляет всех мертвяков в небольшом радиусе. Урона, правда, с нее никакого, но мне урон и не нужен. Я не знаю, насколько себя осознали и поумнели подобные высокоуровневые твари, а мне нужно гарантированно разозлить Лорда Тьмы. Да так, чтобы этот урод просто обгадился от переполнившей его ярости». Эссенция с громким хлопком разбилась о лоб Неркхала. А вот хрен расставлять свои клешни в стороны. И морда чудовища исчезла в яркой вспышке света. От вое, который издал пожиратель душ, наверное, полопались все стекла в хантаре. Ослепленный лорд резко дернулся вперед. И всеми шестью конечностями нанес по мне хлёсткий удар. Попытался, в смысле, нанести. Время для меня словно замедлилось. Прыжком ухожу в сторону строящегося перед атакой замкового гарнизона и швыряю в морду твари сразу три каменных диска. Вытягивание жизни наносит вам 384 единицы урона. Изменение репутации с Великим Лордом Тьмы Неркхалом. Великий Лорд Тьмы Неркхал вас ненавидит но на дружбу с этим уродом я как-то и не рассчитывал, поэтому ничего неожиданного не произошло. Эй, ублюдок!» Ору ему я, сливая запас маны на каменные диски. Да ты никак ослеп? Я сожру твою душу! Черзь. С невиданной для такой туши прытью монстр бросается в мою сторону. Но мгновением раньше я, развернув мрака и перекинувшись в боевую форму, направил вепря прямо на ряды мертвого войска. Туда, где между вышедшими из города личами и одним из квадратов пехоты остался примерно двадцатиметровый проем. Земля, нагоняя жути, дрожит у меня за спиной. Грёбаные игровые эффекты в действии. Здоровье слетело уже около 15%, но зелье пить еще рано. И тут меня неожиданно снова пробирает на хохот. Нервы? Плевать. Да и мой хохот теперь с обыкновенным имеет мало общего. Голосовые связки не те. В реале такой смех можно услышать только в соответствующих фильмах, рекомендованных к просмотру перед сном. Меня смешит все. Тупые скелеты, твари бегущие следом, встревоженные голоса в канале рейда. Однако мысли работают четко. Для меня главное – ни в коем случае не нанести нежити урона. 180 метров я пролечу рывком. Законы физики не отменял никто. Но его нужно использовать в последний момент. Мертвое войско пока стоит плотным строем. Им не нужно проскочить точно между сотней личей и одним из квадратов пехоты, не врезавшись при этом во все еще выходящих из замка костяных гончих Ниркхал ревет за спиной до нежицы метров пятьдесят. Радиус Агра. Два рыцаря смерти указывают на меня личем и латником, Головы скелетов в первых рядах, словно в замедленной съемке, начинают поворачиваться в мою сторону. 40 метров. Латники поднимают щиты и следом за командирами делают шаг навстречу. Мертвые маги, дабы не мешать друг другу, немного расходятся в стороны. Кисти их рук окутывает темное пламя. Лучники первых рядов срывают со спин луки. 20 метров. С рук стоящих впереди магов срываются копья тьмы. Слева щелкают тетивые. «Давай, мрак!» Врубая единство с рывком, ору я. Спинка седла больно врезается в поясницу. В боевой форме я почти на полметра выше. А сменить седло руки пока не дошли. Ветер ударяет в лицо. Один из рыцарей смерти с распахнутым в беззвучном крики ртом... Заносят для удара огромный двуруч, но я вижу, что он уже не успеет. Не успевают и маги со стрелками. Основная часть стрел и копий тьмы тоже уйдет в молоко. В нас с кабаном их попадает с десяток. Харт. Даже в боевой форме мое тело рвет боль» я, сжав до скрипа зубы, выпиваю склянку здоровья. Большая часть выпущенных скелетами стрел и копий тьмы попадает в преследующего меня Неркхала. Тварь за спиной возмущенная ревет. Мимо мелькают шишаки шлемов, сдвигающих строй латников. Не успеете! Я проскакиваю сквозь строй насквозь, и ухожу налево, прямо перед оскаленной мордой огромной костяной гончей. Сзади раздается оглушительный треск. Преследующий меня по прямой Пожиратель Душ из-за моего маневра изменил направление и влетел в строй разворачивающихся следом за мной магов. А может, он сделал это специально? Чтобы отомстить им за пару десятков копий тьмы, «Ну, это уже неважно. Главное, у меня получилось!» Глаза главного замкового босса полыхают багровой яростью. Карса теперь не обращает на меня внимания. Чудовище, развернувшись, прыгает в сторону ломаемого за моей спиной строя, и остальные твари бросаются следом за ней. Личи уже не жильцы – Их стоящая компактна сотня практически уничтожена вломившимся в их строй Ниркхеллом. И это супер! Нежить! Некому лечить! В уши долбят грохот и скрежет железо за спиной. Лорд тьмы ревёт, расшвыривая вступивших в бой латников. Канал рейда взрывается радостными криками командиров. Я, обернувшись, с удовлетворением наблюдаю размахивающего щупальцами Ниркхала, на котором, словно собаки на медведи, висят костяные монстры. Воздух потемнел от летящих в него стрел. Квадраты пехоты со всех сторон окружили чудовище, пытаясь дотянуться до него своими ржавыми клинками. «Все. Боги сегодня на моей стороне. Полдела сделано. Я поднимаю руку вверх» и, показав за спину известный во всём мире жест, направляю кабана к своей сотне. Теперь только ждать и надеяться на то, что кроме того, что у Ниркхала оказалось вдвое больше ХП, чем предполагалось, ничего поганого больше не произойдёт. Гарнизон замка действует как единый живой механизм. Нанеси урон кому-то одному, и на тебя согрятся все. Это только что наглядно продемонстрировала главная костяная гончая, которая, наплевав на меня, бросилась на пожирателя душ. И моим волкам теперь можно просто постоять в стороне, на расстоянии, где их не достанут его основные способности. А то, что Гайд соврал с количеством ХП, оно, конечно, плохо, но не смертельно. «Прошедшей ночью я не спал. Уснёшь тут, ага». По всем прикидкам получилось что даже если лорды одновременно будут бить только 5 сотен скелетов пробивая его через защиту хотя бы на 3000 очков да еще если этот урон поделится на А3 из-за разницы в уровнях то полтора миллиарда они снимут ему минут за 40-50 у твари чуть больше трех миллиардов и все мои расчеты просто нужно умножать на 2 вроде все сходится и даже играет нам на руку. Чем больше продержится лорд, тем меньше останется работы нам. Я обернулся к свалке за спиной и… похолодел. Мгновение спустя я вывел перед глазами калькулятор, и мне стало ещё хуже. Ниркхал атаковал повисшую на нём карсу тремя щупальцами одновременно. Откуда я мог это знать? Если он наносит ей хотя бы 30 тысяч урона в секунду, костяная гончая не продержится и часа. Да мать же его так! Зачем я повел эту тварь через магов? Гончую теперь некому лечить. Какой урод писал тот дерьмовый гайд? И как вообще убивать эту гадину? Каким должен быть танк? Завалив замкового босса, Неркхел пойдет выкашивать скелетов пачками, и уже не факт, что им в итоге удастся его убить, и повлиять на ситуацию я уже никак не могу. Хард. Хотя... Может, я напрасно заморачиваюсь? Черный. Если бы я этого не видела своими глазами, то никогда бы не поверила, что такое возможно». Улыбающаяся Ваеса три раза пальцами одной руки легко прикоснулась к ладони другой, изобразив тем самым бурные аплодисменты. «Командиры, срочно ко мне!» Выдохнул я в канал и, обогнув выехавшую вперед Тифлингесу, направил Мрака к основной группе. «Что-то не так? Криан!» Костяной конь магистра поравнялся с моим кабаном. «Когда ты получила от богини этот навык?» «Я этого не знаю», – покачала головой женщина. «Может быть, при рождении, а может быть, в ночь перед встречей с тобой. А что?» «Как все это произошло?» Я поднял руку, призывая к тишине подъехавших к нам первыми Айма и Сальту. Демоны при взгляде на меня подобрались, чувствуя, что что-то вдруг пошло не так, и целиком обратились вслух. «Скорее всего, во сне, но...» Я просто знаю, что госпожа приказала мне следовать за видящим. Так почему ты тогда поначалу не хотела со мной говорить? С чего бы мне с тобой говорить? Я вообще редко, когда отрываюсь от работы. И если бы не твои слова о моем отце, а о поручении Кельфат я вспомнила только в разговоре с тобой. Это называется ментальной закладкой. Навык также проявился именно в тот момент. А сразу сказать не могла. «Зачем? Я не думала, что это так важно!» «Вы все!» – перекрикивая рев Неркхала, рявкнул я на окруживших меня демонов. «Если кому-то из вас что-то поручит какой-нибудь бог, немедленно докладывайте об этом мне! Это важно!» «Прости, Черный!» – видимое состояние опустило глаза Доресса. «Я, наверное, дура?» «При тут это? Каждый из вас видит только кусочек от общей картины и не может сделать правильных выводов. Я тоже этого не могу. Но я вижу больше вас, и поэтому мне легче принимать решения». Видя побледневшие лица окруживших меня демонов, я вовремя вспомнил, что эмоциональные речи, произнесенные в боевой форме, несколько отличаются от обычных эмоциональных речей. «Избавил обороты?» «Ты же знаешь, Ваеса, что я по-другому вижу ваше умение. Так вот, твой навык, он действует не только на выходцев из серых пределов. Я не придал этому значения, но если бы я знал, что это умение ты получила вместе с приказом следовать за мной, да еще сопоставил это с тем, что какая-то женщина зачем-то забрала из Хантарской библиотеки текст пророчества...» «То что бы ты сделал? Отказался от убийства этого ублюдка?» Ваиса подбородком ткнула в сторону размахивающего щупальцами Ниркхала. «Нет, но я бы поговорил с командиром Хантарского войска. Похоже, что только он помнит текст пропавшей книги». «Дар, а все-таки что произошло?» Наконец не выдержал Эйнар. «Как по мне, так всё идёт шикарно. Мертвяки с собаками грохнут пожирателя душ, их добьём мы, заберём трофеи и уже вечером будем пировать в замке». «Не всё так гладко», – жестом установил его я. «У нежити может не получиться, а у нас тогда останется только два варианта – уйти или всё-таки попытаться доделать то, что не доделают скелеты». «Так в чём вопрос? А мы же весь вечер вчера сбегались и разбегались». I'm Сняв шлем, заглянул внутрь, будто пытаясь там что-то найти, поправил волосы и вопросительно посмотрел на меня. «Ты думаешь, мы за ночь всё забыли?» «Я думаю, что малейшая ошибка может стоить нам всего, и моё решение будет зависеть от многих факторов». «Я всё сказал». Обведя подчинённых взглядом, напоследок рыкнул я. «Не расслабляйтесь и смотрите за своими людьми». Любой попавший под щупальца идиот сделает нашу победу невозможной. Все свободные находитесь с бойцами и ждите команды. Ваеса, ты не отходишь от меня ни на шаг, и еще раз пытаешься вспомнить все о воле твоей госпожи. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. И следующие полтора часа превратились для меня в самые кошмарные полтора часа, проведенные в мире Аркона. За исключением, пожалуй, моего в нем появления. Все было нормально ровно до того момента, как умерла Карса. Случилось это на 64-й с начала боя минуте. И после этого никем не удерживаемый Пожиратель Душ принялся методично уничтожать окружившую его нежить. А если учесть, что до смерти главный костяной гончей Ниркхал уже поделил на ноль около четверти замкового гарнизона, я прекрасно понимал, что добивать тварь из серых пределов придется нам самим, если я, конечно, решусь отдать на это команду. За те пять минут, на которые Ваеса сможет его заткнуть, Мы с учетом боевой формы, таранного удара гейтар и спецспособностей снимем ему около 200 миллионов хп. Сейчас у Ниркхала жизнь на отметке десяти процентов. Это жалкая сотня скелетов, все еще атакующих пожирателя душ, если и продержится еще пару минут. Сильно здоровье ему уже не сократит. Хард. Опять выбор. Ставка в котором «Судьба моего клана». Останься у лорда больше трёхсот миллионов жизни. Я бы не рискнул. А сейчас... Бассейн с десятиметровой вышки кажется таким маленьким. Сотня! Я поднимаюсь в стременах, чувствую, как напряглись заранее построенные за моей спиной соклановцы. В атаку! Галопом! Марш! и под под багровыми небесами волчий вой, с места ухожу в рывок, на ходу оборачиваясь в боевую форму. Ярость привычно поднимается из глубин сознания, но в этот раз я ее выпускаю наружу. В прорезях шлема свистит ветер, на кончике копья – увеличивающаяся туша шестерукой твари. «Ваеса, давай!» Аруя, избив одного из все еще остающихся на ногах скелетов, врубаю единство с яростью преисподней одновременно. Копью входит Неркхалу под левую лопатку, а врезавшийся ему под коленом рак заставляет тварь пошатнуться. Крит. Почти 6 миллионов. Не я так разожрался, что даже с учетом трехкратной разницы в уровнях вылетают такие чудовищные числа. Рев Ниркхала практически оглушает меня. От вони, исходящей от чудовища и лежащих вокруг трупов, желудок прыгает к горлу. Но ярость наконец вырывается из глубин сознания окончательно, смывая все неприятные ощущения. Лорд отбрасывает в сторону разорванное пополам тело последнего рыцаря смерти и начинает поворачиваться в мою сторону. Но тут в его бок с грохотом влетают догнавшие меня гейтары. Шкура чудовища расцветает вспышками добивающих выстрелов лучников и магов, занявших свои позиции. А вокруг отвратительной морды появляется серая дымка. «Навык Ваесы сработал!» «Калифата! Шлюха! Ты где? Второй раз у тебя не получится!» Ревет великий лорд тьмы и наносит по мне удар сразу четырьмя щупальцами. Одно из них пролетает по мраку, другое я ловлю на щит, но два с лязгом бьют в правое плечо и бедро, едва не выбив меня из седла. Дыхание перехватывает от нечеловеческой боли. Здоровье улетает в желтый сектор, но боль, смытая прилетевшим в меня лечением, проходит практически мгновенно. Меч языком пламени с громким шипением пробивает отвратительную, истекающую гноем шкуру. Ледяной клинок следом оставляет на ней голубой росчерк а системный лог сообщает, что босс к заморозке иммунен. «Ты со своим хозяином слишком заигрался в богов, щенок!» Негромкий и насмешливый голос, кажется, звучит отовсюду. Он перекрывает звон стали, висящий над долиной волчьей вой, и рев избиваемого чудовища. «Ты забыл, о чем я тебя предупреждала?» Очередной удар Ниркхэла пролетает мне в грудь. Я отвечаю, пытаясь понять, откуда идет этот голос. Кому он принадлежит, я знаю. «Ваесса!» Мельком замечаю, что дочь некроманта в десяти метрах позади меня поднялась в стременах на застывшем, словно статуя коне, и, разведя в стороны руки, смотрит на чудовище горящими голубым светом глазами. Вот и богиня смерти пожаловала. Лучше бы помогла, право. Мелькает у меня в голове мысль, и я заставляю кабана пятиться под мощными ударами чудовищных щупалец. Боль рвет тело на части. Каждые несколько секунд моя жизнь проседает ниже половины. Вепря подо мной шатает. Хиллеры не успевают с лечением, поскольку два оставшихся щупальца Ниркхэла Хлещут по рядам окруживших его гейтар, периодически вышибая демонов из сёдел. Ощущение резко приходящей, а потом мгновенно пропадающей боли, такие же, как тогда, в Ламорне, когда я подыхал, засунутый в игру ублюдком, возомнившим себя вершителем человеческих судеб. «Сука! Я иду к тебе, Чейни!» Морда неркхела вдруг теряет очертания, превращаясь в ненавистную физиономию, и я задыхаюсь от ненависти, которая заполняет все мое сознание. Боли больше нет. Нет вообще ничего. Есть только выпалшая из серых пределов твари которая стоит между мной и моим врагом. Краем сознания слышу предупреждающие выкрики Джейса, поставленного следить за темным дождем. Звонкий голос сальты, срывающиеся на крик отрывистые команды Риены. Но все это где-то далеко. Я не знаю, сколько уже прошло времени, да и мне, в сущности, на это положить. Пожиратель душ уже практически мертв. Мертв. «И эту тварь уже не спасет ничто!» «Видящий, откуда ты взялся, ублюдок?» В реве умирающей твари слышатся изумленные нотки. «Ни тебе, ни этой шлюхе не удастся его освободить!» Серое облако вокруг головы чудовища взрывается блестящими осколками. И все шесть конечностей Неркхала единым слитным ударом опускаются на нас с мраком. И умирающий кабан начинает заваливаться на бок. Уши бьет отчаянный крик Риены. Я успеваю спрыгнуть и откатиться в сторону, когда глаза смотрящего в мою сторону монстра вдруг вспыхивают ярко-синим светом. «Сдохни, выродок!» Ревет Неркхал, и все мое сознание заполняет эта ослепительная вспышка. Где-то справа журчит вода, в воздухе пахнет кровью и тленом. Своды огромной пещеры теряются далеко во мраке, на полу многочисленные трещины. Пространство освещено мягким зеленоватым светом, который идёт от колонии грибов, рисующих на каменных стенах и потолке причудливые узоры. Тут и там на полу пещеры белеют костяки каких-то животных, а сам он содрогается от тяжёлой поступи кого-то невидимого и огромного. Обладателя шагов не видно, но встречаться с ним у меня не возникает ни малейшего желания». Из одежды на мне только подаренные три из вещи. Доспехи, щит, оружие. Ничего этого нет. Я стою на тёплых камнях босиком и смотрю на лежащего в луже собственной крови, метрах двадцати от меня, огромного белого дракона. Крылья, хвост, шея и тело рептилии пробиты угольно-чёрными кольями, каждый из которых по размеру не уступает фонарному столбу, что в оставленном мною мире привыкли расставлять по краям автострад. Подернутые поволокой глаза чудовища, не отрываясь, смотрят в мою сторону. «Ты пришел!» У меня в голове раздается полный невыносимой боли голос. «Подойди!» Каждый шаг дается мне с огромным трудом и болью, словно я продираюсь сквозь высокий колючий кустарник. В голове пустота и апатия. Где-то там еще идет бой, где-то там, мгновение назад, погиб мой мрак. А что тут? Очередной выверт сознания? Но почему я в своем видении — это я? Такое случалось лишь раз, когда я подвязался выполнить задание Харта. Внезапно перед мысленным взором возникают стены хранилища дважды проклятого бога, бесконечные локации и шахматная доска. Нет, только не это! Мелькает в моей голове. Второй раз подобного я не переживу. Босые ноги противно липнут к полу. Лужу крови, которая растеклась метров на пять от лежащей на каменных плитах туши, не обойти никак. Морда дракона усеяна многочисленными острыми шипами. Серые бока, подобно кузничным мехам, порывисто вздымаются. Воздух со свистом вырывается между огромных пожелтевших клыков, а синие глаза чудовища неотрывно смотрят на меня». Имя и уровень дракона для меня скрытые. Зачем я вообще иду к нему? И кто тот невидимый, о чьей могучей поступи содрогается пол? Думаю я, но продолжаю прямо переставлять ноги, Прибитое к полусуществу не агрессивно. И мне кажется, что этот лежащий на плитах дракон, кладезь информации, получить которую можно, лишь подойдя вплотную, «Видящий!» Мурашками по спине пробегает раздающийся в моей голове голос. «Я давно тебя жду!» Неркхал слишком долго пробыл в забвении, чтобы понять, что ты уже ступал на древние дороги. «Кто ты?» Мой голос, словно выстрел, разносится под сводами пещеры. И шаги вдали замирают. Я тот, кого в Арконе зовут безымянным. У нас примерно минута, пока вернется мхаригедон. Поэтому молчи и слушай. Я заперт тут истинными создателями мира, которым понадобилась моя кровь. Несколько темных богов с их помощью сковали меня. И сам я освободиться не могу. «Эти колья, что торчат во мне, вытащить можешь только ты, но для этого тебе нужно сюда прийти. Даже мой брат не сможет увидеть меня, и поэтому не в состоянии мне помочь. Моя кровь скрывает от него этот пласт реальности». «А каким боком в этом замешан я?» «Тебя, как и меня, нет». «Если ты поможешь мне, я не останусь перед тобой в долгу. Враги у нас общие. Чем ты можешь мне помочь?» От приближающихся шагов вновь задрожали пол и стены пещеры. «Ты ведь ищешь одного из них? Того, кто сделал тебя таким. Без меня тебе его никогда не найти». «Погоди, ты отчаяни? Но как ты?» «Я не знаю их истинных имен. Они сейчас скрыты моей кровью, которую передают им пожелавшие могущество боги этого мира. Нергхал, сам того не ведая, помог тебе поговорить со мной. Его господин — один из тех, кто стоит за всем этим». Ты должен найти сюда путь и освободить меня. Ты один из немногих, кто может пережить прикосновение моей крови. Но спеши, мне недолго осталось. Моя смерть развяжет темным тварям руки, и тогда небеса умоются кровью. «Да как, Харт, побери, я найду сюда дорогу!» Заорал я, глядя в сторону приближающихся шагов. «Ключ! Тебе нужен ключ! Моя кровь поможет тебе его найти! Ты еще слаб, видящий! Ты не нашел еще свою женщину! Будущее не предопределено! Но я верю! Ты вернешься!» «Какая женщина? Какая кровь? Мне ее пить?» Из мрака вываливается туша из полинской трёхголовой собаки, при взгляде на которую волосы на моей голове поднимаются дыбом. Тварь размером с трёхэтажный дом. Все три пары глаз её горят багровым яростным пламенем. Из пасти на пол льётся похожая на расплавленный металл слюна. мхаригедон Тёмный бог. 750 уровень и двадцать миллиардов очков ХП. Даже не смешно. Тварь замечает меня и с оглушительным ревом бросается в мою сторону. Ты все в свое время узнаешь. Безыменный конвульсивно дергается на полу. Шипы на его морде, окрашиваясь кровью, издают противный скрежет по камню. Искованный бог резким движением головы Пробивает ими мою грудную клетку. До встречи, Крианна Слышу я в тот момент, когда все мое тело пронзает нечеловеческая боль. Вами получено уникальное достижение. Убийца Неркхала. Неркхал – уникальный босс. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 6% увеличение физического и магического урона. Повышение уровня клана. Клан «Стальные волки» теперь имеет пятый уровень. Доступно. Расширение кланового хранилища до категории 5. Увеличено максимально возможное количество членов клана до 500 разумных. В меню клана появились новые доступные опции. Боевой дух вашего отряда увеличивается на плюс 10 единиц. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 40. Увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 40%. Повышение репутации с расой светлых эльфов. Светлые эльфы теперь относятся к вам неприязненно. Повышение репутации с расой людей. Люди теперь относятся к вам неприязненно. Повышение репутации с расой Дроу. Дроу теперь относятся к вам неприязненно. Повышение репутации с расой гномов. Гномы теперь относятся к вам неприязненно. Повышение репутации с расой орков. Орки теперь относятся к вам неприязненно. Повышение репутации с расой демонов. Демоны теперь относятся к вам неприязненно. Аштар – уважение. Крейт – почтение. В вами получен новый уровень. Текущий уровень – 170. Вам доступна одна единица очков таланта. Классовый бонус – плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступны три единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 175. Вам доступны 6 единиц очков таланта. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступны 18 единиц характеристик. «Криан, да очнись ты!» По ушам бьет крик Риены. «Раз за разом по моему телу пробегает прохлада лечения». Но боли уже нет. Багровое небо в прорезях шлема закрывает какая-то тень. Отпахнувшей в лицо вони становится тяжело дышать. Я, закашлявшись резко принимаю сидячее положение. «Мрак!» Кабан, проревев что-то радостное, чувствительно ткнул меня в грудь своим пятаком и фыркнул, обдав очередной порцией запаха и слюны. «Живой!» Я сорвал с головы шлем и, не обращая внимания на толпящихся вокруг соклановцев, обхватил кабана за морду. «Я же и говорю, зачем ему подруга? У него кабан вон есть!» Голос Рииса перекрыл радостные вопли вокруг и вызвал волну облегченного смеха. «Где бы ему нет такого найти?» «Что, Харт возьми, тут произошло?» С несказанным облегчением, глядя на огромную серую тушу Лорда Тьмы, спросил я, поднимаясь на ноги. «А вы с Неркхалом пару секунд поиграли в гляделки, и он проиграл!» — хмыкнул рейс, но тут же серьезным голосом добавил. «Дар! Твои глаза! Что с ними не так? Они синие! Плевать!» Махнул рукой я и нашел глазами Эйнара. джейс доклад о потерях!» «Потери нет!» Тифлинг старался выглядеть серьёзным, но было заметно, что даётся ему это с трудом. Риена, правда, голос сорвала, выкрикивая слова разные, да такие, что даже я раньше не слышал. Эйнар бросил взгляд на покрасневшую жрицу и многозначительно ей подмигнул. «И с Ваесой что-то неладное, но магистр уже в себе. Спит она?» «Отлично! Словно гора свалилась с моих плеч. Напряжение последней недели пропало». «Мы сделали это. Ниркхал, мать его, мёртв!» И пусть его смерть добавила целое море вопросов, но сейчас думать об этом не хотелось. Хотелось просто громко кричать от радости, но чуть позже. А пока позволить я себе этого не мог. «Внимание всем! Собираем трофеи! Трупы Карсы и Ниркхала не трогаем!» Прорал я и, раздвинув плечом окруживших меня радостных демонов направился к стоящей в некотором отдалении фигуре, закутанной в сотканной и струящейся тьмы плащ».